Глава одиннадцатая. «В падающем самолете нет атеистов». Михаил Задорнов. Я пришла на сессию к психологу с запросом «У меня стоит запрет на выражение агрессии». С раннего детства мне пришлось столкнуться с ситуациями, к которым моя не сформировавшаяся психика была не готова. Я была уверена, что меня могут убить. И уже тогда начала бояться того, что тоже когда-то стану способна на такое. Мой мозг пытался защитить сам себя как мог, и в тот момент решил, что любое проявление агрессии это плохо. Единственным способом остаться в живых было забиться в угол. Маленькая Алина давно выросла, но чувство того, что она до сих пор в опасности, осталось с ней. Долгих 17 лет я подавляла любую агрессию, направляя ее на себя. Зачем? Чтобы другим не навредить. Так мне казалось, что это повлекло за собой. Я превратилась в того, кем боялась стать в монстра под кроватью. К чему приводит подавление агрессии? Это избегание открытых конфликтов, неумение отказывать, игнорирование, скрывание искренних чувств и эмоций, манипуляции, провокации, обидчивость, сарказм, неуместный юмор, черный, упрямство, вредные привычки, самоуничтожение, чувство вины, стыда, страха, опоздание везде и всюду, саботаж, Извините, у меня форс-мажор, я перехотел. Не соблюдение чужих границ, нерешительность, зависимость от чужого мнения, нервные срывы. Ты становишься морем, последняя капля, в котором вызывает цунами. А самое страшное, что есть и здоровая агрессия, а это энергия, движущая сила. Но ты подавляешь и ее, ведь уже не разграничиваешь и перестаешь понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Как следствие, напомню, постоянный тотальный дефицит энергии и сил отсутствие развития для тебя конкуренция равно фу плохо невозможность себя защитить жертва не можешь сказать нет внутреннее недовольство собой страх заявить о себе если вы и за собой замечали подобные реакции и они мешают вам жить то советую обратиться к хорошему психологу сейчас вы видите перед собой лишь длинный узкий коридор который заканчивается тупиком психолог же укажет вам на двери, которые у этого коридора есть. Доверие – это когда два каннибала сосут друг друга. А высшая степень доверия – позволить кому-то перепрошить твой мозг. Поэтому первыми словами, которые я произнесла на сессии с психологом, были «Я пришла именно сейчас, потому что готова быть честной и откровенно говорить обо всем». У меня не было другого выхода. Чтобы сохранить себе жизнь, мне нужно было быть как можно тише и незаметнее, И я до сих пор так и осталась сидеть под тем чертовым столом. С горем наперевес я вытащила из себя эту фразу, вставшую поперек горла. Он внимательно выслушал меня, а потом ответил. Ты же сказала, что готова честно говорить со мной. Но сейчас ты меня обманываешь. А знаешь, что я вижу? Девушку, которая очень в себе не уверена. Если ты пришла обсудить со мной, какой вред нанесли тебе твои родители, то это не ко мне. Да, я могу пойти с тобой в эту глубину. Но хватит ли у тебя сил, чтобы мы вдвоем с тобой выбрались оттуда? Мы можем бесконечно перерывать твое прошлое, и так до Адама с Евой докопаемся. Если тебе это надо, то лучше спустись на три этажа ниже, там такие специалисты сидят. Но ведь ты же сама мне сказала, что пришла за результатом. Есть здоровые способы выражения агрессии, и я тебе их покажу. Объективно, сейчас ты в безопасности, а прячешься именно от той самой неуверенности потому что твоему мозгу так привычнее и спокойнее. Это замкнутый круг, который тебя устраивает. Нет, я так не хочу. Мне это не нравится. Люди верят в меня больше, чем я в себя. Клиенты говорят, что я беру копейки за свою работу. Да даже книгу я начала писать, потому что другие мне это посоветовали. Я выпалила это на одном дыхании. Ты прячешься за своей книгой, пишешь ее тихонько в своих четырех стенах, извиняясь за свою скромную писательскую наглость. Книгу издадут, и она станет бестселлером. А ты? Ну, может, после того, как ты помрешь, о тебе станут говорить. А сейчас-то что? Ты хочешь признания, но ничего для этого не делаешь», подметил Кирилл Николаевич, тычев меня пальцем. И как меня прорвало. Когда в седьмом классе меня и моих одноклассниц пригласили играть в КВН на одной сцене с Башкатовым и Бурковским, моя реакция «А, ой, совпадение». Спустя еще полгода Нас пригласили на фестиваль в город Красноярск, играть против команды, член которой в дальнейшем стал резидентом Камеди Клаб. После финала этот парень напился и наехал на меня и моих подруг. Да вы насосали на призовое место. Тогда нам с девчонками было по 13 лет, и мы были девственницами. А потому я решила, что он имеет в виду, не заслужили. Ну а когда меня уже одну пригласили играть в город Владивосток и номинировали мисс КВН, что подумала я? Так получилось. У тебя определенно есть задатки лидера, за которым люди готовы пойти куда угодно. Ты могла бы использовать это себе во благо, однако почему ты сомневаешься в собственных силах и до последнего надеешься, что кто-то другой возьмет на себя ответственность и все сделает так, как надо. Я всегда отказывалась быть капитаном, старостой, организатором из-за боязни все испортить и подвести команду. От неуверенности в себе и от страха, что в случае провала мне конец ведь мой мозг запомнил и привык, что если я не справлюсь с задачей, то получу по голове от мамы. Я как трусливый лев из страны ос, который искал Гудвина, чтобы попросить у него смелости. Ожидание крадет наши силы, которые нам ох как понадобится, когда поймем, что помощь не придет и подкрепление не пришлют. Не прилетит волшебник на голубом вертолете и не подарит эскимо, да потому что ему насрать. Сидя на мягком диване с черной кожи, В кабинете психолога, вспомнила, что у меня с рождения был неправильный прикус. И знаете, что я сделала в шесть лет, когда мне мама сказала, что, похоже, не обойтись без брекетов? Я за три ночи самостоятельно исправила себе положение челюстей. Через боль, слезы и страх. Но я это сделала, потому что мне это надо было. — Мне удалось тебе помочь? — спросил Кирилл Николаевич. — Да, я готова. Это даже не обговаривается.